Глава шестнадцатая. Полковник Вальсеки был недоволен тем, что сразу два офицера уходят в отпуск по женитьбе. Но закон есть закон. Немного его успокаивало только то, что дочь пока не уезжала из Алерпа, а значит, отпуск капитану Ферранте можно было предоставить и позже. Тем более зять нашел общие интересы с майором Капеллетти, так не кстати приехавшим из штаба. К сожалению, интересы пока ограничивались выпивкой, но начальник гарнизона мог в этом вопросе зятем гордиться. Майору ни разу не удалось перепить капитана. Так в день свадьбы Феранте ушел сам, а вот капелете пришлось уносить. Постарайтесь завершить свои дела побыстрее, проворчал полковник, и как это вас угораздило жениться вместо Роберта? Девочка сделала правильный выбор, безапелляционно заявила его жена, присутствовавшая при разговоре. Ваш брат и нор-капитан, тот еще тип. Только не говорите, что и вы обо всем знали, удивленно сказал Венченце. «Если бы я знала, вы давно были бы женаты», — недовольно сказала Инора Вальсеки. «Из чего удумали девушек в ординарцы брать, будто вам парней не хватает. Может, это и удобно, только неприлично». «Вы не подумайте плохо про Франческу», — горячо начал защищать жену капитан. «Она ничего такого себе не позволяла и даже пыталась нас с братом женить». «Что ж», — довольно хохотнул полковник. «Ей удалось выполнить поставленную задачу хотя бы наполовину». «А ведь ваш брат к ней приставал», — задумчиво сказала Инора Вальсеки. «А меня пытался убедить, что они прием отрабатывают. Я еще тогда заметила, что ваш ординарец напуган. Позволяла или не позволяла, а только девушке в армии не место. Так что все вы правильно сделали. И брата от жены держите подальше. Никакой веры у меня этому вашему Роберто нет». «Брат-то как отнесся к происшедшему?» — поинтересовался полковник. «Страдает», — лаконично ответил Винченцо, чувствуя вину. «Ничего, ему полезно», — сказала Энора Бальсеки. «Пострадает, может, и поймет, чего. Хотя лично я в этом сомневаюсь. У него еще ветер в голове гуляет. Вот все правильные мысли и выдуваются. Мой вам совет. Не оставляйте жену с братцем наедине. Она, поди себя виноватой, перед ним чувствует. Да?» — не стал скрывать капитан. А он очень умело на таких вещах играет. Так что жену под руку и подальше от брата. Винченцо не стал говорить, что в столицу они едут вместе с Робертой. Его бы не понял ни полковник, ни его супруга. Он получил разрешение на отпуск, поблагодарил заботливую семейную пару за советы и отправился за Франческой в лавку, где та собиралась купить несколько платьев. Бальная одежда не подходит для повседневной жизни. К приходу мужа Франческа уже закончила с покупками и пила чай, предложенный хозяйкой лавки. На ней было скромное платье в мелкую клеточку, Но она и в нем оказалась настолько хороша, что Винченцо замер на пороге, любуясь женой. Из ее глаз исчезло то затравленное, ожесточенное выражение, что было ее постоянным спутником в последние дни. Лицо смягчилось и стало, если не счастливым, то уж во всяком случае спокойным. Капитан с большим трудом прогнал мысли о том, что могло бы быть, но не будет. Подошел к жене и, нежно поцеловав ее руку, спросил. «Едем?» «Отпустили?» — радостно сказала Франческа. «Едем!». В столицу отправлялись с телепортом, хотя это и обошлось дороже, но тратить много времени на дорогу искатели истины не могли, ведь отпуск Винченца был не так велик. Дел предстояло много, поэтому они бросили вещи на постоялом дворе, но сами там задерживаться не стали. В первую очередь они направились к следователю, который вел дело Бинарда. Роберто был непривычно задумчив и мрачноват, казалось, он постоянно что-то высчитывает про себя, и результаты ему не нравятся. «Мне бы уйти где-то на полчаса», Наконец прервал молчание Санторо-младший. «Может, к следователю без меня пойдете? Все равно он ничего интересного не скажет». «Почему ты так уверен?» спросила Франческа. «Если бы он нашел что-то странное, Винченцо об этом бы знал», пояснил Роберто. «Подождете меня в сквере около здания сыскного отдела. Я ненадолго». «Иди, конечно», сказал Винченцо. Его тяготило присутствие брата. Он даже не мог сказать, из-за чего больше. Из-за чувства вины перед Роберто или от того, что брат не оставил намерений добиваться Франчески? Следователь, молоденький лейтенант, был удивлен их визитом, чего не скрывал. «Дело давно закрыто», — сказал он. «Чего вам вдруг понадобилось его поднимать? Ничего особенного там не было. Очередной ненормальный свихнувшийся на идея кровной мести». «Видите ли», — спокойно ответил Винченцо, подавая записную книжку Бинардо, выяснилось, что юноша был противником самой идеи кровной мести. «Следовательно, причина его нападения кроется в другом». «А не все ли вам равно, в чем причина?» Несколько грубовато спросил следователь, даже не глядя на то, что было написано погибшим. «Он умер. Дело закрыто. К вам никаких претензий нет. Нужно все забыть и жить дальше». «Вы проводили исследование на наличие магического вмешательства?» Холодно спросил капитан. «В этом не было необходимости?» «Повторяю, дело-то совершенно ясное», — поморщился лейтенант. «Я настаиваю, чтобы все необходимые проверки были сделаны. Это мое право», — твердо сказал Винченцо. «Мне лично все это не кажется таким уж ясным». Следователь уставился на него с возмущением. Заниматься делом, которое давно отправлено в архив, ему не хотелось. К чему нужна эта морока? Что он и попытался внушить Винченцо. «Но ларийские офицеры плохо внушаемы». «Пишите заявление», — сдался следователь. «Без него я не могу возобновить расследование и получить разрешение на проверку». Франческа молчала все время, что они сидели в кабинете, с трудом подавляла слезы и пыталась выглядеть спокойной. Венченце держал ее за руку и отпустил, только когда писал заявление. Ощущение постоянной поддержки с его стороны придавало девушке сил. У следователя они провели больше времени, чем рассчитывали, и когда вышли из здания, Роберто уже нетерпеливо вышагивал взад-вперед перед входом. «Что-то вы долго», — жизнерадостно заявил он. «Неужели что-то новое узнали?» «Нет», — покачала головой Франческо. «Не узнали». Винченцо написал заявление. «Дело-то давно закрыто». Следователь был очень недоволен. «Еще бы ему быть довольным», — заметил капитан Сантора, если его ткнули носом в плохо проделанную работу. Он обязан был все проверить. «Идем в университет?» — поинтересовался Роберто. «Нет, к магам-косметологам», — улыбнулся жене Винченцо. «Восстановим Франчески волосы». «Обойдусь и накладными», — запротестовала девушка, «не надо тратить время на такую ерунду, волосы и сами отрастут рано или поздно». «Не так уж много времени это займет», поддержал брата Роберта, «а ты будешь чувствовать себя уверенней, уж я-то помню, как ты на меня разозлилась за идею побрить голову». Вдвоем они быстро уговорили Франческу. Но когда Мак озвучил сумму, она от возмущения потеряла дар речи и собралась гордо покинуть помещение. Винченцо спокойно оплатил запрошенное и оставил девушку наедине с наглым вымогателем. «Убираете все лишнее с головы», — начал командовать обрадованный неожиданными деньгами маг. «Выпивайте растворы и тихо лежите с закрытыми глазами, пока я не скажу вставать». «Как долго?» — смирилась с неизбежным девушка. «Минут двадцать, ваши спутники и не соскучатся». Винченцо с Роберто сидели в очень удобных креслах и пили чай, принесенный улыбчивой девушкой. «При такой стоимости услуг могли бы к чаю печенье добавить», — проворчал Роберта. «Это ж сколько они за день зарабатывают?» «Кто знает», — пожал плечами капитан, — «клиентов тут не очень много». «Лучше расскажи, куда это ты так срочно отправился по прибытии в столицу?» «Консультацию получать», — усмехнулся брат. «Должен же я понять, что сделал неправильно и как теперь все исправить. Хорошо, что Энор Грати уже из отпуска вышел». «Раскритиковал меня, конечно, зато у меня теперь есть план, как вернуть Франческу». «Послушай», — возмутился Винченца, — «по-твоему, это нормально, планировать увести жену брата?» «А по-твоему, нормально уводить у брата невесту?» — парировал Роберто. «Я хоть с тобой честен, даже могу сказать, что собираюсь вызвать ее ревность, ухаживая за другой женщиной. Франческа, хоть и не осознает этого, считает меня своей собственностью и не захочет делиться». «Я не хочу, чтобы ты проводил свои глупые эксперименты на моей жене», разозлился Винченцо. «И я не собирался на ней жениться. Все произошло случайно». «Ты боишься, что у меня все получится?» высокомерно заявил брат. «Вот увидишь, после вашего развода она выйдет за меня. Кстати, когда вы собираетесь разводиться...» «С чего ты взял, что мы собираемся разводиться? Может, ты свои расчеты сразу на неверной базе строишь?» «Я вас слишком хорошо знаю», усмехнулся Роберта. Это в первую минуту я растерялся, а потом понял, что она никогда бы не согласилась навсегда связать свою жизнь с убийцей брата. Скажешь, я не прав? Скажу, что у тебя ничего не выйдет, мрачно ответил Винченца. Спорим? И я не заключаю подобные пари, и Франческа права. Будет лучше, если ты перестанешь о ней думать. Но Роберто только уверенно улыбнулся, ничего не ответил брату, и, откинувшись на спинку кресла, в полголоса стал напевать старинный романс о неприступной красавице, чье сердце было так сложно растопить. Винченцо внезапно понял, что очень злится на брата. Злится, но боится, что тот привлечет внимание девушки. Сияющая Франческа вышла из кабинета. Ее волосы, теперь уже безо всякого сомнения собственные, были просто закручены на затылке в тугой узел. «Мы идем?» — спросила девушка. она не собиралась больше терять здесь ни минуты. «Да, дорогая». Роберто подскочил и галантно подал ей руку, но Франческа лишь настороженно на него посмотрела и взялась за локоть мужа. Санторо-младшему не удалось скрыть разочарование, а старший подумал, что ему лично не так уж много нужно для счастья, только пусть бы она всегда шла рядом, держась за руку. В ректорате университета было тихо. Из нескольких столов был занят только один — Молоденькая девушка, явно студентка одного из начальных курсов, за поем читала толстенький томик, на обложке которого знойная красавица не могла выбрать между красивым, стройным, но чересчур длинноухим эльфом и рельефным, привлекательным в дикости черт, но почему-то ярко-зеленым орком. Осторожное покашливание не привлекло ее внимания. «Инарита, я мог бы любоваться вашей красотой часами», громко сказал Роберта. «но, к сожалению, у моих спутников неотложное дело». «И какое у вас дело?» Польщенная девушка не только порозовела от комплимента, но и захлопнула книгу, даже не заложив место, на котором остановилась. «Нам нужен адрес студентки, которая жила в одной комнате с Изабеллой Вальсеки. Ее зовут Тереза», — пояснил Винченцо. Девушка внимательно посмотрела теперь уже на капитана, нахмурилась, явно пытаясь что-то вспомнить, а затем ее лицо разгладилось, и она зло сказала. «Тереза не станет разговаривать с человеком, который убил бинардо Сангенетти, да еще и заявил, что тот на него сам напал». «Но все-таки было», — растерялся Винченца. «Рассказывайте это кому-нибудь другому. Я Бинардо знала достаточно хорошо. О своем отношении к кровной мести он говорил очень ясно. Он был на редкость миролюбив, и я никогда не поверю, что он мог на кого-то напасть». «Я сестра Бинардо», — дрогнувшим голосом сказала Франческо. «И я уверена, что капитан Сантора говорит правду. Мы хотим выяснить, почему Бинардо это сделал». Мы думаем, Тереза может знать то, что прольет свет на смерть брата». «Да не мог Бинардо напасть в тот день на этого капитана», — горячо сказала девушка. «Я сама слышала, как он говорил Терезе, что взял билеты в театр на вечер. Они такими счастливыми выглядели. Не надо было Терезе просить его помочь Изабелле. Не пошел бы он никуда, глядишь, ничего бы и не случилось». «Стоп», — серьезно сказал Роберто. «Инарита, вы говорите, что в тот вечер он ушел с Изабеллой? Изабеллой в Вальсеке? Ну да». — подтвердила девушка. — Изабелла же ее соседка по комнате. Троица переглянулась. — Все-таки Изабелла, — задумчиво протянул Роберта. Инарита, могу я пригласить вас поужинать, чтобы вы рассказали все о том дне? Я так понимаю, вы знаете не меньше, чем Тереза? — Но мы совсем не знакомы, — растерялась девушка. — Это легко исправить. Моего брата Винченца вы узнали. Я Роберта Сантора. Франческа — сестра Бенарда. Могу я узнать ваше имя? Бьянка Лоренци. Прекрасное имя для прекрасной девушки, восхищенно сказал Роберто. Еще час до конца работы, решилась Бьянка, а потом я могу с вами пойти. Я думал, вы студентка, удивленно сказал Санторо младший. Это так? улыбнулась девушка явно кокетничая. Но я решила немного подработать на каникулах. Трудолюбие редко встречается у красивых девушек, галантно сказал Роберто. Кажется, она нравится твоему брату, шепнула Франческа на ухо мужу. Я так этому рада. Винченцо тоже был рад, но не тому, что Роберто ухаживает за студенткой, а тому, что Франческа не выказывала ни малейших признаков ревности. Наверное, она не считала бывшего жениха своей собственностью. План Роберто разваливался прямо на глазах. В ожидании Инариты Бьянки компания сидела на скамейке около входа в университет. День уже плавно двигался к вечеру, но солнце припекало сильно, поэтому тень от дерева, раскорячившего в ветви самым причудливым образом, была кстати. «Изабелла мне сразу не понравилась», — заявил Роберто. «Как только увидел, глупая и мстительная, наверное, отверг ее парень, она и решила с ним свести счеты». «Знаешь, Роберта, не складывается что-то», — задумчиво сказал Винченца. «Изабелла до встречи Валер по меня не знала. Зачем она натравила на меня Бенардо?» «Хотела его смерти, а ты лишь подходящий исполнитель?» — предположил Сантора младший «Хотели не его смерти, а моей. Ты же помнишь, что яд был не простой, а с магической составляющей. Будь рано глубже, я бы умер». Не было вызова, нападавший бросился со спины, и я чудом увернулся. «Нет, предполагалось, что погибну я, и возникает вопрос. Зачем это нужно Изабелле?» «А ведь ты прав», — удивленно сказал Роберта. «Но она же подруга Лауры». Возможно, она Лауре завидовала и хотела расстроить брак? Глупо это, из зависти к подруге убивать ее жениха, заметила Франческа. Изабелла скорее пришла бы к Винченцо и наговорила гадостей про Лауру. Когда она натравила на меня Ферранте, он вызвал меня на дуэль и отнюдь не молча. И яда у него никакого не было. При этих словах девушка невольно покосилась на Винченца. Не было, подтвердил тот, рана чистая, зажила уже. Тогда она могла помочь обиженной подруге. предположил Роберто. «Вспомни, ты Лауру не обидел?» «Настолько, что она меня решила убить столь изощренно?» — язвительно спросил Винченцо. «Тина, ты бы подумал сначала». «У меня хоть идеи есть», надулся брат, «а вы ничего предложить не можете и только критикуете. Ты до сих пор считаешь, что Лаура — ангел безгрешный? Она ведь на любую пакость способна». «Винченцо прав», — сказала Франческа. «Пакость — это не убийство». «Я думаю, расторгнуть помолвку можно и менее экстравагантным способом. Для того, чтобы убить, должен быть мотив и серьезный, а твой брат, как мне кажется, обидеть настолько не может». «Таким, как Лаура, не требуется многого, чтобы обидеться», запротестовал Роберта. Их девиз – высосать проблему из пальца и раздуть. «Пока мы знаем только, что Бинардо в тот день ходил куда-то вместе с Изабеллой», остудил пыл брата Винченца. «Возможно, она никакого отношения к этой истории не имеет. А уж приплетать сюда Лауру...» «Да, данных маловато», — согласился брат. «Подытожим». Бинардо действительно был противником кровной мести, значит, решиться на убийство по этой причине не мог. В тот день он собирался с девушкой в театр, но вместо этого напал на кровника, а перед нападением ходил куда-то с Изабеллой. Ченце он точно ничего не сказал перед тем, как броситься. Винченца, помедлив с ответом, взглянул на Франческу. Та сцепила руки на коленях и смотрела на них так, как будто видела впервые. «Он ничего не говорил», — ответил капитан. «Но я сейчас подумал, лицо у него было очень странное, словно маска. Маска ненависти, которая и после смерти не пропала». «Да, у Бинарда лицо было искажено, даже магу ничего не удалось сделать», — глухо сказала Франческа. «Это что-то значит?» «Не знаю», — ответил Винченцо. «Обычно после смерти лицо разглаживается, можно предположить магическое вмешательство. Если бы следователь сделал все, что нужно, мы сейчас говорили бы более определенно». Они молчали, думая каждый о своем. Винченца о том, как же, наверное, больно девушке находиться рядом с ним. А Франческа о том, как унизительно быть влюбленной в мужчину, которого должна ненавидеть и который помогает из жалости. О чем думал Роберто, не мог сказать и он сам. В голове его теснились, прыгали, ввинчивались через малейшее отверстие, полностью взаимоисключающие идеи, и ему никак не удавалось не то, что вычленить нужное, но даже как-то упорядочить свои мысли. Наконец, разрумянившаяся Инарита Бьянка вышла из университета. Франческа машинально отметила, что девушка сменила прическу и над лицом явно поработала. Да, Сантора младший произвел на нее впечатление. Инарита, вы ослепительный! восхищенно сказал Роберто, предлагая Даме руку. Какая прекрасная благоухающая роза! На этих словах Франческа еле удержалась от смеха, подруга Терезы действительно благоухала. Наверняка вылила на себя целый флакон духов. или хотя бы половину, находиться с ней в закрытом помещении, чревато отравлением. Винченцо тоже подумал об этом, поэтому предложил поужинать на свежем воздухе. Ведь намного легче, когда столь тяжелый аромат доносится лишь с порывами ветра, а не висит душным облаком рядом с тобой. «Замечательная идея», — поддержал его Роберта. «Такой прекрасный летний день нужно заканчивать, любуясь заходом солнца». «Думаешь, мы так долго будем есть?» — иронично спросил Винченцо. До захода солнца еще ой, как далеко. «Мы никуда не торопимся», — важно ответил Роберто. «Нам же не только поужинать надо, но и пора девушку». Только вот девушка не знала почти ничего, кроме того, что уже было сказано в ректорате. Единственное, что уточнили, это то, что Бенардо согласился помочь не Изабелле, а ее подруге. Роберто выразительно посмотрел на Венченца, но тот только спросил имя, нуждавшийся в помощи. И Нарита Бьянко не помнила, Да и вспоминать не хотела, так как эта история ее уже не интересовала. Она вовсю кокетничала с Роберта, и ее поведение настолько походило на поведение дочери полковника, что Франческа невольно задумалась, не является ли это отличительной чертой всех магичек. В чем именно заключалась помощь, необходимая подруге Изабеллы, узнать также не удалось. Получается, мы ничего и не выяснили за день, грустно сказала Франческа. Почему? Мы нашли подтверждение тому, что нападение было странным. «Узнали, что следователь не проводил никаких экспертиз, посчитав их лишними, заставили его возобновить дело, а это уже немало», — ободряюще сказал Винченце. «Завтра мы навестим следователя. Возможно, у него появятся какие-то новости». Роберто изредка косился на бывшую невесту, интересуясь ее реакцией на соперницу, но основное внимание уделял Бьянке. Эта парочка уже давно прекратила обсуждать последний день Бенарда и нашла более интересные темы. прошлись по новинкам литературы, перешли к обсуждению выставок. Франческа не вслушивалась в их разговор, ей это было не слишком интересно, поэтому удивилась, когда Бьянка с Роберто начали спорить так громко и агрессивно, что чуть не поссорились. «Ченцо, скажи ей, что у нас в поместье нет потайных ходов», наконец привлек брата Роберто. «У нас действительно их нет», подтвердил Винченцо, удивленный тем, что такой простой вопрос мог привести спорящих в выступление. «А я говорю, что обязан быть», — непримиримо сказала Бьянка. «Вы просто про него не знаете. В то время, к которому относится ваш дом, потайной ход считался обязательным элементом. Мой отец архитектор, и я разбираюсь в таких вещах лучше вас». «Конечно», — усмехнулся Роберта. «Мы там всю жизнь прожили и не знаем. Это даже не смешно». «Если бы потайной ход можно было легко обнаружить, он не назывался бы потайным», — парировала Бьянка. «Так что да, вы могли и больше там прожить, даже не догадываясь, что он есть». а вот я бы точно его нашла. «Может, и Нарита согласна заключить пари?» кратчево поинтересовался Роберта. «Или вы боитесь оказаться некомпетентной?» «Пари?» Несколько ошеломленно сказала Бьянка. «А на каких условиях? Что получает выигравшая сторона?» «Если потайной ход будет найден, то вы выигрываете. Если нет, я...» уверенно начал говорить Роберта. «А приз?» «Выполнение проигравшим желание выигравшего». При этих словах он выразительно посмотрел на губы оппонентки, давая понять, какое именно у него будет желание. «Даже не знаю», — растерялась студентка. «Желания могут быть такими разными. Нужно более точно оговорить условия. Не затрагивающие чести и достоинство проигравшего», — уточнил Сантора-младший. «Итак, или вы боитесь проиграть?» «Я?» — возмутилась Бьянка, «Мне не больше часа потребуется, чтобы найти ваш потайной ход. Но мне с вами ехать нельзя, это неприлично». «Поедете, как подруга Франчески», предложил Роберто, отрезав тем самым возможные пути к отступлению. «Следовательно, вы едете с ней, а не со мной». «Я никого из вас совсем не знаю». «Да бросьте», — насмешливо сказал Сантора младший «Скажите прямо, что боитесь проиграть, и закончим на этом». «Я не боюсь», — взвелась Бьянка. «Спорим, а то вы меня в трусости обвините, но раньше выходных все равно никуда не поеду». «У нас тоже дела», — сказал Винченцо, недовольный поведением брата. «Тина, ты подумал, что скажут родители?» «А что они скажут?» «Мама настаивала, чтобы вы с Франческой к ним приехали, так что она будет только рада. Отец, если и пошумит, то только на тебя. Но он тебе уже все высказал, Валерпа, так что в пятницу вечером выезжаем. Все равно на выходных ничего не сделать». «Мы хотели поговорить с Терезой», возразила Франческа. «Она не скажет больше, чем и Нарита Бьянка, отмахнулся Роберто. К кому Изабелла отвела Бинарда, знает только сама Изабела, но мне кажется, знанием она не поделится. Чтобы ее припереть к стенке, надо нечто более существенное, чем подозрение непонятно в чем. Так она опять наврет чего-нибудь, и все на этом закончится. «Да, Изабелла часто врет», — подтвердила Бьянка. Что уж говорить, Терезе очень не повезло с соседкой. Изабелла пыталась у подруги даже Бинарда отбить, но того это только раздражало. Он бы с ней даже не разговаривал, не будь она Терезиной соседкой. «Время позднее», — наконец решил Винченцо. «Роберто, ты проводишь девушку и обговоришь с ней поездку, а мы пойдем на постоялый двор. Франческе надо отдохнуть». Роберто предложение брата встретил без восторга. Его целью было вызвать ревность жены брата, а делать это без нее достаточно сложно. Но тут ему пришло в голову, что на обьянке можно проверить методики, не сработавшие на невесте, и поручение брата перестало казаться бесперспективным. Правда, было похоже, что девушка и без всяких методик согласна влюбляться, что делало задачу слишком простой и неинтересной. «С другой стороны, — решил Роберто, — когда Франческа увидит, насколько в него влюблена посторонняя девица, она не сможет остаться равнодушной. Санторо-младший ушел почти счастливым. Санторо-старший и Франческа медленно шли по вечернему городу. Вечером жизнь в столице не замирала. Улицы были оживлены, слышались громкие разговоры, то и дело раздавался смех». «Инор, капитан, я, наверное, нарушила все ваши планы», — прервала молчание Франческа. «Слышали бы нас сейчас родители», — усмехнулся Винченцо. «Вот бы они удивились, что жена обращается к мужу по званию». «Я подумала, вам неприятно, когда я вас называю по имени, а сейчас нас никто не слышит», — смутилась девушка. «Я слышу, и мне приятно, когда ты обращаешься по имени и на ты. Нам не надо к этому привыкать», — тихо сказала Франческа. «Ведь это ненадолго». «Да», — вздохнул капитан. «К сожалению, ненадолго». «К сожалению? Я бы все отдал, чтобы наш брак стал настоящим», внезапно пылко сказал Винченцо. «Твой поцелуй в доме Инора Марини перевернул мою душу. Он наполнил мою жизнь такими красками, о которых я никогда и не подозревал. Когда я думаю о том, что ты навсегда уйдешь из моей жизни, мне становится страшно. Я не смогу без тебя». «Инор, капитан, не надо так говорить», взволнованно сказала Франческа. «Вы забыли Лауру и меня забудете. Просто должно пройти время». «Думаешь, я настолько непостоянен?» — грустно сказал Винченца. «Боюсь, забыть тебя я никогда не смогу. То, что я к тебе чувствую, совсем не похоже на то, что было у меня к Лауре. Но к чему мечтать о несбыточном? Роберто прав. Ты никогда не простишь смерть брата. Не надо было мне этого говорить. Ты не волнуйся, я держу себя в руках и не нарушу обещания». «Я совсем не об этом волнуюсь», — дрожащим голосом сказала девушка. «И прошу вас никогда больше об этом не говорить. Да, извини меня, если сможешь». Покаянно сказал капитан. Франческа была в ужасе. Она еле удержалась от того, чтобы броситься на шею винченца и сказать о своих чувствах. Но ведь это было бы предательством. Бедный Бенардо, только подумать сестра влюбилась в убийцу брата и даже не помышляет о месте. Внезапно девушка вспомнила, что Бенардо сам хотел выдать ее замуж в семью Сантора, и, возможно, отнесся бы к этой ситуации совсем не так, как она. Ох, если бы на месте Винченца был Роберта, тогда это ужасное чувство вины не жгло бы душу, словно туда плеснули кислотой. Утром Винченца с Франческой старательно не встречались друг с другом взглядами, что непременно отметил бы Роберта, не будь так занят собственными приятными мыслями, не имеющими никакого отношения к семье брата. Вчерашняя проверка методик показала результаты намного выше запланированных. Завтрак проходил на фоне коротких вежливых реплик, не затрагивающих никого из беседующих. После него отправились к следователю, возможно, тому уже удалось что-то выяснить. Лейтенант при их виде скривился так, будто отведал очень зеленого незрелого яблока. «Ничего не могу сказать», — недовольно заявил он. «Исследование вчера провели, но дело у меня забрали. Теперь его ведет майор Гранини из второго отдела. К нему и обращайтесь. Он, кстати, тоже горит желанием с вами пообщаться. Третий этаж, кабинет 38». «Ну, позвольте», — удивленно сказал Роберта. «Второй отдел — это ведь разведка?» «Да», — подтвердил следователь и, не удержавшись, добавил. «Не нужно было поднимать эту историю. И я за халатность уже выговор получил, и вас теперь затаскают». «Нужно было сразу честно выполнить свою работу», — возразил Винченцо. «Что же вам удалось выяснить такого, что дело сразу забрали?» «Не могу ответить», — буркнул лейтенант. «С меня взяли подписку о неразглашении. Идите к майору Гранине, он расскажет все, что посчитает нужным. Хотя он больше любит спрашивать». Майор Гранини, добродушный толстячок с отвисшими щечками, никак не был похож на работника столь серьезного отдела. Он буквально расцвел при виде пришедших к нему с вопросами. «Капитан Сантора, кому это вы так насолили?» радостно поинтересовался он вместо приветствия. «Столько усилий приложили, чтобы вас в могилу отправить. Просто чудо какое-то, что вы выжили. С тех пор вас никто не пытался убить?» «Нет». Венченца был весьма удивлен таким вопросом. «Жалость какая!» — расстроенно сказал майор. «Никаких зацепок нет. Парня-то явно в темную сыграли». «Что же вы нашли?» — холодно спросил капитан, абсолютно не жалея о том, что покушений на него больше не было. «А нашли мы очень интересные вещи». Нисколько не смущая своей бестактности, сказал майор. «Хорошо, что следователь не успел вернуть семье имущество нападавшего. На клинке ядта оказался орочий. Мы сразу отправили запрос в отделение, ближайшее к месту захоронения, на безотлагательную эксгумацию». и экспертиза показала наличие орочьего зелья полного подчинения. «И что?» – недоуменно спросил Роберта. «Это скорее к контрабанде относится, для разведки слишком мелко». «О, да вы про него ничего не знаете?» – оживился следователь. «Дело тут даже не в том, что оно относится к полностью запрещенным на нашей территории, а в том, что орки никогда не продают это зелье посторонним. Либо используют сами, либо выдают своим агентам. Вот так. Следовательно, покушение на вас было проведено при непосредственном участии орочего агента. «У нас есть информация, что на территории нашей страны их несколько, причем один из них — женщина». «Я же говорил, Изабелла!» — воскликнул Роберто. Бинардо в тот день с ней ушел. С орками она вон постоянно общается, они ей даже подарки передают. Осталось только найти причину, по которой она это сделала. «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался майор. «Это вы про Изабеллу Вальсеки говорите?» К ней уже направлен офицер снять показания. «Точнее, про Изабеллу Ферранте», — уточнил Винченцо. «Она замуж вышла, но она меня до приезда Валерпа не знала и, по имеющимся у нас сведениям, была влюблена в бинардо Если бы она имела доступ к корочьим зельям, то использовала бы приворотное зелье, а не зелье подчинения. Но она действительно в тот день ушла вместе с Бинардо. «Вы уверены, что нигде раньше с ней не пересекались?» — уточнил следователь. «Если и пересекались, я об этом не помню», — ответил Винченцо. Но теоретически видеть ее мог, поскольку, как недавно выяснилось, она подруга моей бывшей невесты. «А как невесту-то зовут?» – оживился Гранини. «Лаура Капилетти. Она замужем за майором из генштаба. Что-то припоминаю. Недавно поженились». Майор задумался на некоторое время. Их уже на его работе называют парочкой неразлучников, так как она постоянно торчит у него. Это его скоропалительная женитьба многих удивила. Но если у девушки есть доступ к корочим зельям, да. Тогда все складывается. «Вы считаете, меня пыталась убить бывшая невеста?» Пораженно сказал Винченцо. «Зачем?» «Вы могли что-то увидеть или услышать. Сами даже не придали этому значения, а девушка испугалась», заявил Роберто. «Она постоянно показывала, какая она тонкая натура, а орки — такие грубые существа. Даже тонким натурам нужно что-то есть», заметил следователь. «Но ведь мы собирались пожениться, значит, денежный вопрос не стоял перед ней так уж остро». сказал недоверчиво венченца вы не представляете сколько платят своим агентам орки если она занималась этим несколько лет то имела такой доход какой вы никогда бы не смогли ей обеспечить ведь строго говоря у вас кроме титула и офицерского жалования мало чего есть я же говорил что это лаура важно заметил роберта она мне всегда не нравилась пять минут назад ты утверждал что это изабелла недовольно сказал винченца И про Лауру и нор майор говорит неуверенно. Это лишь предположение, не более. На ящике магической почты загорелся красный огонек. Майор Гранине достал тонкий пакет, вскрыл и углубился в чтение, не обращая внимания на сидящих рядом с ним людей. «О, как!» — протянул он, окончив чтение. «Сбежала, зараза! Вот чтоб вам раньше прийти! Такого точно бы не случилось. А так, пока Изабеллу разговорили, подружка ее, фьють, степь-то рядом». Сейчас выясняется, не использовалось ли зелье приворота на ее мужа. «Знаешь, Ченца, если вспомнить, как ты резко проникся к ней чувствами, получается, что она вполне могла и тебя поить», — серьезно сказал Роберта. «Мне казалось странным твое поведение, но я списывал на влюбленность». Майор внимательно посмотрел на Венченца. «От орочьего приворота невозможно избавиться. Никакие магические вмешательства не помогут. Человек может освободиться только сам, если встретит свою судьбу». «А вы влюбленным в Лауру не выглядите». «Потому что я встретил свою судьбу», спокойно ответил капитан. «Тогда сам Приворот и был причиной покушения. Я так понимаю, к тому времени Лаура уже познакомилась со своим нынешним мужем, а его семья – одна из богатейших в стране. Здесь даже получаемые ею доходы от орков меркли. Но бросить вас не могла, так как Привороженные, лишаясь контакта с объектом страсти, начинали вести себя непредсказуемым образом и часто сходили с ума». а это могло навести на подозрение. Но вопрос Бенарды Сангенетти так и остался невыясненным. Если Лауру его судьба не волновала, то Изабелла была в него влюблена. Как она могла согласиться на такое? Она не могла не согласиться. Дело вот в чем. Изабелла обнаружила у своей подруги набор зелий явно урочьего происхождения и стала ее шантажировать, желая получить зелье приворота. Но у Лауры такого на тот момент не было. Или же она решила использовать выпавший ей шанс? «Ваша бывшая невеста сказала Изабелле, что вы ей угрожаете, чтобы принудить к замужеству, поэтому единственный выход — ваша смерть». «Но я ей никогда не угрожал», — возмутился Винченцо. «Изабелла лжет». «Скорее, ей соврали», — успокаивающе сказал следователь. Лаура предложила использовать зелье подчинения. Бенарда женится на Изабелле и оказывается к ней привязанным, ведь брак расторгнуть можно только при обоюдном согласии. За это ваша бывшая невеста потребовала использовать бедного юношу для убийства. Оно в этом случае казалось естественным. Сбрендивший на почве кровной мести наносит смертельный удар, а несчастная невеста рыдает над телом жениха, ни у кого не вызывая ни малейших подозрений, ведь следы зелья подчинения за несколько дней покинули бы организм естественным путем. Женить Бенарда на Изабелле удалось легко, ведь он уже находился под воздействием зелья. Но вот со второй частью плана у них ничего не вышло. вы избежали смерти. Чтобы вы не терзались угрызениями совести, могу сказать, что остановить его, не убивая, вы бы не смогли». Зелье, под воздействием которого находился Бенардо Сангенетти, не только заставляло его действовать в соответствии с чужой злой волей, но ускоряло реакцию и увеличивало силу. «Но если бы их план удался, то Изабелла отправляла в тюрьму собственного мужа, удивленно сказал Роберта. Король Марка очень плохо относится к поединкам, возникшим в результате кровной мести, но законодательство к таким вещам достаточно лояльно. Парень получил бы несколько лет, а в заключении его навещали бы только члены семьи. Изабелла очень рассчитывала, что за это время он к ней привяжется. Или у Лауры найдется любовное зелье для подруги. Он не мог не возмутиться своей внезапной женитьбой. Они рассчитывали внушить ему, что это следствие помрачнения рассудка. Ведь в нормальном состоянии бинарде Сангинетти не стал бы ни жениться на Изабелле, ни убивать кровника. Честно говоря, обе эти дамочки мне не кажутся светочами разума. Просто удивительно, что Лауру не поймали раньше. Если бы ее поймали раньше, мой брат остался бы жив. Голос Франчески, молча просидевший все это время, был совершенно безжизненным. Да и сейчас вы не смогли ее задержать. «Мы постоянно отлавливаем шпионов», — возразил майор. «Разведка делает все, что от нее зависит, но мы не всесильны и не всеведущи. Будь у нас малейшее подозрение, мы бы ее задержали. Теперь проверим все ее связи. Ведь отправляла же она через кого-то получаемую информацию, и немало. Помолвка с вами, капитан, не только помогла вашей бывшей невесте проникнуть туда, куда раньше вход для нее был закрыт, но и отводила от нее подозрения». Франческа отвернулась к окну. Говорить с этим самодовольным типом она не хотела. Да, выяснилась правда о покушении Бинарда. Но кому теперь от этого легче? Узнать, что брат погиб из-за чужой глупости, оказалось еще тяжелее, чем считать, что он очередная жертва кровной мести. Ладно, Лаура сбежала, но Изабелла-то должна ответить за свои поступки, сказал Роберта. Магию ей заблокируют. Гранини не особо интересовала судьба этой девицы, что он и не пытался скрыть. Остальное зависит от ее вовлеченности в дела подруги. Майор долго расспрашивал Винченца в надежде обнаружить вероятные связи бывшей невесты, но капитан мало чем ему помог. По всему выходило, что если Лаурой встречалась регулярно с орочьим почтальоном, то считала это слишком интимным занятием, и жениха с собой не брала. Под конец разговора следователь выглядел весьма недовольным, да и его посетители совсем не в радужном настроении покинули управление. «Пообедаем?» — Роберто попытался внести жизнеутверждающую нотку. «У меня от этих разговоров зверский аппетит проснулся». «Я не хочу есть», — покачала головой девушка. «Извините, но мне нужно побыть одной». Братья проводили Франческу до гостиницы и все же решили пойти в кафе, хотя Винченцо тоже был расстроен и молчалив. Но Роберто молча сидеть и ждать заказанную еду не мог. «Ченцо, когда ты говорил, что встретил свою судьбу, ты кого имел в виду?» — сходу спросил он. «А то ты не понял». «Подозрения были», — гордо сказал Роберто. «А Франческа что думает?» Винченцо только вздохнул. «И ты все равно собираешься с ней расставаться», поразился брат. «Ченцо, ты не прав». «Тина, я слово дал», ответил Винченцо, «и даже не это главное. Я не мог бы видеть ее несчастной». «В твоих силах сделать ее счастливой», заявил Роберто. «Только не надо сидеть, сложа руки». «Ты собирался на ней жениться», удивился капитан Сантора. «А теперь пытаешься меня убедить не расторгать брак». «Видишь ли», Роберто немного смутился. Я вчера вечером понял, что должен быть тебе благодарен за то, что ты расстроил мою свадьбу. Было бы ужасно, если бы я женился на Франческе, а потом встретил Бьянку. Не слишком ли быстро изменились твои чувства? Когда долго тянешь, всегда находятся такие, которые раз и уведут твою девушку. Ехидно заметил Санторо-младший. Но ты не волнуйся, я не злопамятный. Я лично займусь устройством твоего счастья. Вот увидишь, все будет хорошо. Здесь главное подойти с нужной стороны. Ты меня пугаешь. последнее время эффект от твоих действий получался обратный запланированному. Не преувеличивай, Роберта совсем нелегко было смутить. Ферранты мы на Изабелле женили. Боюсь, ты на это никак не повлиял, заметил Винченцо. Прошу тебя, Тина, не надо ничего делать, будет только хуже. Она нас сейчас хотя бы не ненавидит. И заметь это благодаря мне, гордо сказал Сантора младший Правда, Инор Грати объяснил, что вырабатывать дружеские чувства у девушки, если хочешь от нее добиться совсем другого, изначально ошибочно. То есть с самого начала я действовал неправильно. Из дружбы в любовь чувства перевести сложнее. А к тебе мы сразу любовь будем вырабатывать, значит, все пойдет как надо. Ведь не могла же Франческа не увидеть, какой ты у нас замечательный. — Значит так, Роберто, — жестко сказал Винченца. оставь мою жену в покое. «Если тебе жизненно необходимо проверять свои знания, экспериментируй на Бьянке, тем более, что она совсем не против». «Так я на ней и без твоего разрешения проверял те методики, которые на Франческе не прошли». «И заметь, у Бьянки реакция совершенно правильная, не то что у некоторых». «Ох, Тина», — вздохнул Винченца. «Боюсь, что и влюблен ты в ее реакцию, а отнюдь не в саму девушку». «Думаешь?» — Роберто несколько смутился. «И к Франческе у тебя интерес был тоже исследовательский». «Изменить отношения от ненависти до любви — это ведь так интересно, да? Живые люди — не фишки для игры, которые можно двигать, как заблагорассудится. Подумай об этом, пока не поздно». «Права, Энора Вальсей, в голове у тебя ветер гуляет». От окончательного добивания Роберта спас вовремя принесенный обед. Юноша сделал вид, что настолько поглощен наполнением собственного желудка, что все остальные вопросы его не волнуют. «Нужно было уговорить Франческу пообедать», — благодушно сказал он, доедая десерт. А то на голодный желудок страдать хорошо, а вот думать не очень. Давай возьмем ей парочку пирогов с ягодами, и у тебя будет лишний повод к ней зайти. Выведи ее прогуляться, а я пока пойду к Бьянке и мешать вам не стану. Да как я к ней сейчас пойду? Она из-за брата переживает, в смерти которого виноват я. «Ты это брось», — твердо сказал Роберта. «В его смерти виноваты исключительно две дуры. Это меня прости, конечно, но если вопрос стоял «ты или он?», «Я лично рад, что в живых остался ты». Но она так не думает. «Главное, не дать ей в эти мысли полностью погрузиться», авторитетно сказал Сантора младший «Ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно сделать все, чтобы она прекратила постоянно вспоминать мертвого брата. Все, его уже нет, а мы живы. Получится, что я убиваю его второй раз, заставляя ее забыть». «Ничего подобного. Пусть она про него помнит, но пусть эта память не мешает жить ни ей, ни тебе». Она ведь тоже к тебе тянется. Я это еще Валер позаметил. Значит так, на сегодняшний вечер я беру билеты в театр. Пойдем вчетвером. Если она заупрямится, скажешь, что Янка считает неприличным идти только с мужчинами. Эх, жаль, что мы Франческе волосы вчера удлинили. Такие вещи хорошо отвлекают. Помнишь, как она обрадовалась? Да. Не ногти же ей отращивать теперь в самом деле. Эффект не тот. Может, просто к парикмахеру сходите? Или платье новое купите? Думай, Винченцо, думай». Франческа открыла дверь сразу, как будто стояла рядом с ней в ожидании. Лицо у нее было несчастным, а покрасневшие глаза указывали на то, чем она занималась в одиночестве. Винченцо подумал, что брат прав и не нужно оставлять жену один на один собственными мыслями. «Я собиралась пройтись по городу», — сказала девушка. «Не могу больше здесь сидеть. Эти стены, они давят на меня». «Предлагаю пройтись в Королевский парк», — сказал капитан, подавая руку жене. «Одно из красивейших мест в Равене, и, думаю, гулять мы будем до самого позднего вечера». «Почему до позднего?» – удивленно спросила Ческа. «Видишь ли, мне неприятно об этом говорить, но я должен тебя предупредить». Роберто решил устроить нашу семейную жизнь. Он полон планов и энтузиазма. А как он это делает, ты, наверное, уже заметила. «Это да», – фыркнула Франческа. «Скажет, что в моем возрасте неприлично быть не замужем. А мне так повезло, у меня уже муж есть. Да еще такой замечательный». «Именно это он и собирается сделать», — подтвердил Винченцо, обрадованный тем, что девушка улыбнулась. «А поскольку тебе придется терпеть меня еще некоторое время, лучше держаться от Роберта подальше. А сейчас он где?» «Пошел к Бьянке, но на вечер он собирается брать билеты в театр». «В театр можно исходить, неуверенно сказала девушка. «На представлении зрители обычно молчат, так что твой брат просто не успеет развернуться». «А антракт?» «Дорога к театру и обратно». Ты недооцениваешь Роберта. Я прекрасно помню, как перекашивалось лицо Изабеллы только при упоминании Ферранте. И не хочу, чтобы ты так же реагировала на меня. Но Изабелла вышла же замуж за капитана Ферранте. Значит, он ей все-таки нравился. Хм, растерялся Винченца. Скорее всего, это всплывет во время расследования, но я попрошу тебя об этом никому не рассказывать. Все же полковник Вальсеки мой командир. «Дело в том, что Изабелла приворожила Энрике. Он выпил чай с оручьим зельем. Вот полковник и заставил ее выйти замуж». «Зачем ей было его привораживать, если она не была влюблена?» — удивилась Франческа. «А она и не собиралась. Помнишь тот день, когда она заварила у нас чай? Ферранто выпил то, что предназначалось тебе. Она хотела приворожить тебя. Меня? Ой, мамочки!» Девушка в ужасе уставилась на Венченца. «Страх какой! И я бы влюбилась в Изабеллу?» «Вот про это я ничего сказать не могу, не разбираюсь в результатах применения орочих зелий». «Вот гадина!» — с ненавистью сказала Франческа. «Брата моего ей мало, да таких в тюрьму пожизненно садить надо!» Я спросить хотела, а почему она не рассказала никому, что вышла за Бинарда? Думаю, испугалась того, что случилось. Если бы о браке стало известно, пришлось бы отвечать на крайне неприятные вопросы. Да и важен ей был не статус замужней женщины, а сам Бинарда. «Жаль, что нельзя вызвать Изабеллу на дуэль и убить», кровожадно сказала Франческа, «Или хотя бы дырок в ней наделать. По ее вине у меня есть шрам, а она вообще никакой ответственности не понесла». Отец позволял ей слишком многое, вот она и делала то, что хочет, брала то, на что взгляд упадет, и никогда не думала о последствиях своих поступков. Скорее, ей просто все равно, как они отражаются на других, лишь бы она получила то, что хочет. «И Лаура это твоя, такая же», с неприкрытой ненавистью в голосе сказала Франческа. Она не моя, и, как ты помнишь, она хотела меня убить. Лучше бы она сама убилась, крыса мерзкая. Это кем же надо быть, чтобы торговать своей страной? Хорошо бы орки ее какой-нибудь тринадцатой женой сделали, если уж перед нашим судом она не предстанет». Винченцо смотрел на распаляющуюся Франческу, и в душе его зажигался крохотный нежный огонек надежды. Ведь девушка теперь обвиняла в смерти брата не его, а двух подружек, для определения действий которых у него самого не было ни одного цензурного слова. «Знаешь, Винченца, продолжила Франческа, даже не догадываясь, какие мысли порождают в душе мужа, «я тебе очень благодарна за то, что с моего брата снято клеймо под лица». «К жизни это, конечно, его не вернет», — при этих словах девушка тихо вздохнула, «но хотя бы память его не будет грязной». Винченцо сжал руку жены, пытаясь передать сочувствие, показать, что он рядом и готов помочь и поддержать. Франческа руку не отдернула, но и взгляд на него не подняла. Так они и шли. Молча, но очень близко друг к другу, обостренно чувствуя второго рядом. И Франческе в первый раз подумала, что она тоже не сможет без него. И как же теперь жить, когда душа и сердце принадлежат тому, кто явился причиной смерти Бинарда? А ведь между ними стоит не только смерть брата, но и многолетняя семейная вражда. Королевский парк действительно был очень красив. Работа садовников при поддержке магов позволяла собрать тут растения, которые в естественных условиях никогда не росли вместе. Но как же интересно смотрелся безлиственный куст из пустыни, обвитый тропической лианой с цветами, похожими на яркие звездочки. Поражало огромное количество цветущих растений, воздух был напоен сладким ароматом, но не приторным, как духи бьянки, а очень нежным, наполненным солнцем, радостью жизни и счастьем. Франческа сама не заметила, как в ее душу вошел покой и перестала дергать шрам на сердце в память о брате. Винченцо уговорил ее посидеть в кафе под открытым воздухом. Там подавали такой изумительно вкусный грушевый десерт, что в креманке очень быстро ничего не осталось, хотя после разговора со следователем девушке казалось, что она не заставит себя съесть даже капельку. В театр они все таки пошли. Франческа сказала, что не стоит расстраивать Роберта, У него и так в последнее время одни огорчения. Вдруг Бьянка действительно не пойдет туда только с ним? Сантора-младший взял билеты на легкую музыкальную комедию, позволившую забыть на пару часов все проблемы и огорчения. Его новая девушка, видимо, в прошлый раз истратила все запасы духов, а новые еще не купила, так что с ее стороны не было ни малейшего намека на очередную газовую атаку. А главное, Бьянка так успешно отвлекала своего кавалера, что тот и упомянул-то про выдающиеся достоинства брата всего раз десять. Франческо это не злило, чего так опасался Винченцо. Она воспринимала все это как продолжение спектакля. И неважно, что Роберто не был профессиональным актером, развлекать компанию у него получалось отлично.